сдались врагу. Люй-Бу был в смятении. Спустя несколько дней оставшиеся в Чань-Ане сообщники Дун-Джо открыли ворота столицы, и армия мятежников с четырех сторон хлынула в город. Люй-Бу во главе нескольких сот всадников прорвался через ворота цинсо и, вызвав Ван Юня, сказал ему «Положение отчаянное». Прошу вас, следуйте за мной. Мы скроемся и через некоторое время придумаем новый план. Но Ван Юнь и слушать об этом не хотел. «Я должен навести порядок в государстве», — ответил он. «Лучше умру, но бежать от опасности не стану». Вскоре у всех городских ворот вспыхнул огонь, и к небу поднялись острые языки. «Люй-Бу!» бросил свою семью на произвол судьбы и с сотней всадников бежал за перевал в Юаньшу. Войска мятежников окружили дворец, евнухи уговорили сына неба подойти к воротам про возглашение мира и таким образом прекратить смуту. Увидев Лидзюэ и Госы, государь, поднявшись на башню, вскричал — «Как вы смели без нашего согласия явиться в чанань ань Ли Цзюэ и Го Сы отвечали, «Наставник Дун-Джо, защитник императорского трона, коварно убит Ван Юнем, и мы пришли мстить за него. Выдайте нам Ван Юня, и мы уведем войска». Услышав это, Ван Юнь, который в это время находился рядом с государем, обратился к нему с таким словами «Дозвольте мне отдаться в руки мятежников». Император медлил с решением. Тогда Ван Юнь стремительно сбежал с башни с возгласом «Ван Юнь здесь!» «За что убит Дунь Джо?» — закричали Ли Цзюэ и Госсы. «За свои злодеяния они переполнили чашу терпения неба и земли!» — крикнул в ответ Ван Юнь. «Допустим, он был злодеем, но мы-то здесь при чем? Почему нам отказано в прощении?» «Мятежникам не может быть никакого прощения!» — выкрикнул Ван Юнь. Оба мятежника в ярости бросились на Ван Юня, и он пал под ударами их мечей. Были перебиты также все его родные и близкие. Затем дюэ и го ворвались во дворец с намерением убить сына неба. Вот уж поистине главный разбойник убит, и всюду идет торжество, но горшие беды несут приспешники злые его. О дальнейшей судьбе государя вы узнаете из следующей главы. Глава десятая. Матэн поднимается на борьбу за справедливость. Цао-цао мстит за смерть отца. Итак, мятежники Лидзюэ и Го Сы хотели убить государя, но Джан Зи И Фанчоу сказали: если убить Цян сейчас, народ выйдет из повиновения. Прежде всего надо удалить от него всех князей, лишить опоры, а уж тогда покончить с ним и завладеть Поднебесной". Ли Цзэгосы и Цян Ди и Фанчоу обещали императору вывести свои войска из столицы при условии, что им пожалуют высокие должности. Так они получили право решать государственные дела. Захватив власть, Лидзюэ и Госсы стали жестоко обращаться с народом. Путем интриг и коварства они удаляли приближенных государя и заменяли их своими сторонниками, назначали и смещали придворных чиновников. Но вот пришла весть, что Матэн, правитель области Селян, и Хань Суй, Девизор округа Бинжоу со стотысячным войском идут на Чаньань, чтобы покарать злодеев. Они заранее тайно заручились поддержкой трех высших сановников в Чаньанье – Маюя, Джуншао и Люфаня –